Последовала длинная пауза. Затем щелкнул замок, дверь быстро распахнулась, баррикады оказались лишь в вооружении Андреева, и на пороге предстал Василий Гилевич. «Сдаюсь, было первое его слово. Ваше счастье, что не было со мной Андрюшиных капель. Это был намек национисты Калий, коим отравился его брат, убийца Прилуцкого: А то не взять бы вам меня живым».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 Гилевич шлепнул себя по лбу и с горечью в голосе расхохотался. Суд приговорил его к одиннадцати с половиной годам арестантских род с лишением прав состояния. К сообщникам его присяжные заседатели отнеслись милостиво. Они были оправданы.